Глава 8. Сразу после трех ночи в эстат вернулся свет. В это время Валандер и криминалисты еще находились на подстанции. Хансен позвонил из управления и сообщил радостную новость. Вдалеке на равнине вспыхнуло наружное освещение какой-то фермы. Судмедэксперт закончил работу, тело увезли, и Нюберг мог продолжить осмотр места происшествия. Он призвал на помощь Олле Андерсона который объяснял ему устройство трансформаторной сети внутри домика. Одновременно техники обследовали наружную территорию по обе стороны ограждения на предмет следов, которые подлежат фиксации. Дождь не унимался, работать было весьма затруднительно. Мартинсон поскользнулся на глине, упал и порвал куртку на локте. Валандер в конец продрог и тосковал по резиновым сапогам. Сразу после того, как в эстаде дали свет... Валендер подозвал Мартинсона, они устроились в одном из полицейских автомобилей и подытожили все, что успели выяснить. Соня хекберг сбежала из управления примерно за 13 часов до своей смерти в трансформаторной. Она могла добраться туда пешком, времени было вполне достаточно. Но и Валендер, и Мартинсон считали это маловероятным, что не говорит, да и стадо все-таки целых 8 километров. «Кто-то должен был ее видеть», — сказал Мартинсон. «Наши ребята ездили по всей округе, искали ее». «На всякий случай надо проверить», — решил Валандер. «Что наши, действительно были в этом районе, но Сони Хёкберт не видели?» «Какова альтернатива?» «Кто-то привез ее сюда, а потом бросил и смылся на машине». Оба знали, что это означает. Главный вопрос, как умерла Соня Хёкберт, покончила с собой или была убита». Ключи, сказал Валандер. Калитку взломали. Однако дверь трансформаторной отперли ключами. Почему? Оба умолкли, пытаясь найти возможное объяснение. Надо получить полный список лиц, имеющих доступ к ключам, продолжал Валандер. Мне необходимы сведения по каждому ключу, кто ими пользуется и где они находились вчера поздно вечером. Трудно мне все это увязать, сказал Мартинсон. Соня Хёкберг совершает убийство, а затем убивают ее саму. Как хочешь, а я склоняюсь к версии самоубийства. Валандер не ответил. В мозгу роем кружились мысли, но ему никак не удавалось выстроить их в логическую цепочку. Снова и снова он прокручивал в голове свою беседу с Соней Хёкберг. Первую и, как оказалось, последнюю. — Ты ведь первый ее допрашивал, — сказал Валандер. Какое впечатление у тебя сложилось? — Такое же, как у тебя. Она не раскаивалась. Казалось, ей все равно, что насекомую убить, что пожилого таксиста. Это, говорит, против самоубийства. Зачем ей кончать с собой, если совесть ее нисколько не мучила? Мартинсон выключил дворники. Сквозь ветровое стекло они видели Оли Андерсона, неподвижно сидящего в своей машине, а чуть дальше Нюберга, который перетаскивал прожектор. Резкими, порывистыми движениями. Понятно, он зол и взвинчен до предела. Допустим, это убийство. Что подтверждает такую версию? Ничего, — ответил Валлендер. Мы не можем обосновать ни самоубийство, ни убийство. Будем разрабатывать обе версии. А вот о несчастном случае можно забыть. Разговор иссяк. Немного погодя, Валлендер... Попросил Мартинсона собрать к восьми утра следственную группу и вышел из машины. Дождь кончился. Да чего же он устал и продрог? Горло болит. Он прошел к Нюбергу, который завершал работу в трансформаторной. Нашел что-нибудь? Нет. Андерсон никаких соображений не высказывал. О чем? О моей манере работать? Прежде чем продолжить, Валандер сосчитал в уме до десяти... «Нюберг в отвратительном настроении. Брякнешь что-нибудь не в попад, вообще разговора не получится». «Он не может сказать, что произошло», — заметил Нюберг, предвосхищая его вопрос. «Аварию в сети электроснабжения вызвало тело. Но какое, мертвое или живое, ответ дадут суд судмедэксперты, если сумеют». Валандер кивнул, посмотрел на наручные часы полчетвертого. «Торчать здесь больше нет смысла». «Поеду. Встретимся в управлении в 8 утра». Нюберг буркнул что-то неразборчивое. Валандер истолковал это в том смысле, что он придет. И вернулся к машине, где сидел Мартинсон и делал какие-то заметки. «Едем», — сказал комиссар. «Отвези меня домой». «Что стряслось с твоей тачкой?» Мотор сдох. Всю дорогу до да стада они молчали. Поднявшись в квартиру, Валлендер первым делом решил принять ванну, а пока она наполнялась, выпил последние таблетки и занес их в список покупок на кухонном столе. Правда, совершенно непонятно, когда будет время сходить в аптеку, — уныло подумал он. В горячей ванне он понемногу оттаял, даже задремал на минуту-другую. В голове пустота. Потом возникли образы Соня Хёкберг и Эва Персон. Мысленно он не спеша прослеживал события, продвигался осторожно, чтобы ничего не упустить. Сплошная бессвязность. Почему был убит Юхан лунберг Что, собственно, двигало Соня Хёкберг и что заставило Эва Персон сделаться соучастницей? Он был совершенно уверен, дело тут не только во внезапной потребности в деньгах. Деньги требовались для какой-то цели. Если за всем этим не стоит нечто совсем другое. В сумке Сони Хёкберг, найденной возле подстанции, было всего-навсего 30 крон. Деньги, добытые грабежом, реквизировала полиция. «Она сбежала», — думал комиссар. Неожиданно подвернулась возможность скрыться. «Случилось это в 10 утра». Без всякой подготовки она уходит из полицейского управления, а затем исчезает на 13 часов. В итоге ее труп обнаруживают в 8 километрах от эстада. «Как она там очутилась?» — думал комиссар. «Могла приехать на попутной машине, но могла и связаться с кем-то из знакомых, у кого есть машина». «Что происходит дальше? Она просит отвезти ее туда, где решила совершить самоубийство?» Или ее убивают? У кого имеются ключи от железной двери, но нет ключа от калитки?» валандер вылез из ванны. «Есть два «почему», — думал он. Два вопроса, которые именно сейчас важнее всего и ведут в разных направлениях. Если она решила покончить с собой, то почему выбрала для этого трансформаторную подстанцию? И как ей удалось добыть ключи? А если ее убили, то почему?» Он улегся в постель. Половина пятого. Мысли кружились в голове. Не время сейчас для раздумий, он слишком устал. Надо спать. Прежде чем выключить свет, он завел будильник и отодвинул его по полу подальше от кровати. Тогда придется встать, чтобы отключить звонок. Проснулся Валандер с ощущением, что спал всего несколько минут. Попробовал глотнуть. Горло болело, но уже не так сильно, как накануне, Пощупал лоб, температуры нет, зато нос заложен. Он прошел в ванную, высморкался, избегая смотреть в зеркало. Во всем теле ломота от усталости. Пока грелась вода для кофе, глядел в окно, по-прежнему ветрено. Но дождевые тучи ушли, 5 градусов тепла. «Интересно, когда я сумею выкроить время, чтобы разобраться с машиной?» — мельком подумал комиссар. В самом начале девятого они собрались в управление».